Тут Рамазан, а ты наелся днем. Невольный грех, так сумрачно постом, И на душе так беспросветно хмуро, Я думал ночь и сел за ужин днем.